4. Гантон. Что-то обязательно должно было случиться. Даже сегодня. Просто чтобы он понимал, что ничего не изменилось, пока не наступило в 8 часов завтрашнего утра. Он обернулся. Хикли держал в руках садовую тяпку. — И это, по-твоему, чисто? Энди Гантон вернулся в большой сарай, где хранились инструменты. Он очистил грязь с тяпки так же тщательно, как обычно. Если Хикли, единственный надзиратель, с которым он никак не мог поладить, нашел кусок земли между зубцами, он запихнул его туда сам. Никаких заляпанных инструментов. Ты знаешь, как это работает. Хикли ткнул тяпкой Энди в лицо. «Ну давай», — говорил этот жест, — «давай, попробуй, ответь мне, дай сдачи, кинься на меня с садовой тяпкой наперевес». — Сделай это, и я оставлю тебя здесь еще на месяц. Посмотрим, каково тебе будет. Энди взял тяпку и уселся на скамейку под окном. Он аккуратно почистил каждый зубец и пропустил тряпку между лезвий, а потом начал тщательно натирать рукоятку. Хикли смотрел, сложив руки на груди. Кухонный сад за окном уже опустел. Работа на этот день была окончена. На один странный момент Энди Гантон задумался. «Я все пропущу. Я посеял семена, которые не пожну. Я посадил деревья, за которыми не буду ухаживать, пока они растут». Он поймал себя на этой мысли и чуть не засмеялся. Он повернулся и отдал заново начищенную тяпку надзирателю на проверку. Он не испытывал ненависти к Хикле. «Всегда есть кто-то подобный». Хикли был не такой, как остальные здешние надзиратели, которые относились к ним скорее как учителя к ученикам и действительно добивались от них лучших результатов. Для Хикли они по-прежнему были заключенными, врагами, отбросами. Был ли Энди отбросом? Первые несколько недель за решеткой он именно так себя и чувствовал. Он был в шоке от всего происходящего, но больше всего от осознания реальности того, что не может расправить плечи, что он заперт, потому что посреди неудачного ограбления запаниковал и толкнул ни в чем не повинного мужчину. И мужчина упал на бетон, разбил себе череп и умер. Слово «убийца» продолжало звенить у него в голове, описывая круги, как листок в раковине. «Убийца, убийца, убийца!» А разве убийцы не отбросы общества? Он ждал, пока надзиратель осмотрит тяпку. «Давай, доставай свой микроскоп, или что там у тебя? Ты и чертовы пылинки не найдешь!» «Унеси это!» Энди Гантон медленно вставил рукоятку в металлический держатель на стене сарая. «Последний раз», — сказал он. Но Хикли не собирался желать ему счастливого пути. Он скорее удавился бы, чем поздравил его с окончательным освобождением. «Не позволяй этим сволочам вывести тебя из себя», посоветовал ему кто-то в его первый день 18 месяцев назад. Он вспомнил об этом очередной раз, когда уходил, не проронив ни слова и не оглянувшись через плечо на Хикли, и пока шел через огород к восточному крылу тюрьмы Берли-Оупен. Через один из вентиляционных люков с кухни доносился запах вареных яиц. Через окно был слышен стук теннисного мячика, скачущего туда-сюда по столу. Ток-ток. Ток-ток. Однажды, услышав, как он говорит «Всегда бывает первый раз», один из надзирателей во время его первой недели в тюрьме Тектом прорычал ему в ответ «Нет, Гантон, первый раз бывает не всегда, но абсолютно точно всегда бывает последний». Тогда, почти 4 года назад, когда он все еще был в состоянии шока и все его нервы были оголены, Эти слова вонзились ему в память, как стрела в мишень, и так в ней застряли. «Всегда бывает последний». Он остановился у двери своего жилого блока и огляделся. «Последний рабочий день. Последний раз, когда он чистит садовую тяпку. Последнее вареное яйцо со свеклой и картошкой. Последняя игра в пул. Последняя ночь в этой постели. Все. Все. «Все!» У него моментально свело живот, когда головокружительная мысль о внешнем мире снова пришла ему в голову. Он бывал там. Сначала ездил за покупками с надзирателями, потом бегал в местный магазин, что-то доставлял, но это было не то, он знал это. «Открытая тюрьма постепенно ослабляет твои кандалы, но они все равно на тебе. Ты все равно еще внутри, а не снаружи». Тебе все еще ставят условия, где тебе есть и спать, с кем общаться, из-за твоего прошлого, из-за того, почему ты здесь оказался. Твоему телу, может быть, и разрешено быть снаружи, но твой разум остается в этих стенах. Твой разум не может, не отваживается принять это. Он отпер дверь. После полуденное солнце освещало стену грибного цвета, из-за чего она выглядела еще более обшарпанной. Все здесь нуждалось в покраске. Наверное, они очень старались, когда все это начинали. Некоторые наверняка даже гордились своими попытками сделать это место как можно менее похожим на тюремную камеру, а общественное пространство сделать похожими на молодежный клуб или офисный центр. Теперь, однако, все здесь нуждалось в ремонте, в покраске, в обновлении, в перестановке. Но, казалось, время для этого никогда не придет. Все, все, все. Уйти отсюда. Уйти. Энди открыл окно. Он вспомнил свой первый день и то, как он не мог привыкнуть к этой незначительной вещи, возможности открыть собственное окно, когда ему хочется. Он все не переставая делал это. Открывал и закрывал окно. Открывал и закрывал. Он оперся на подоконник. Завтра в эту комнату поместят кого-то другого. Другой человек, переведенный из закрытой тюрьмы в открытую, будет делать это снова и снова. Открывать окно, закрывать. Открывать, закрывать. Снова и снова. Завтра. В дверь громко постучали, и в комнату влетел Спайк Джонс, еще до того, как Энди успел ответить. Спайк был нормальный мужик. Они там собираются играть в мини-футбол. — Не. Чего ты? Я все равно уже отдал свои бутсы. — Понятно. Забираешь Кайли наук? Она твоя. Спайк засмеялся, снял и свернул в трубочку постер, который висел на шкафу. Он останется в Берли еще на 10 месяцев. Он всегда заглядывался на эту картинку. Тоска напала. — Отвали. Тоска. Энди снова отвернулся к открытому окну. Тоска? Нет. Это было в начале, в первые дни недели в Стэктоне, когда он не мог отличить день от ночи и думал, что сходит с ума. Тоска. Он не поддавался ей с тех пор, как перевелся сюда и начал проводить время в огороде. И больше она его не одолеет. Вечер прошел так же, как и все остальные, и он был этому рад. Он не хотел, чтобы что-то было по-другому. Он поел в столовой, постоял снаружи с парой товарищей, наблюдая, как другие играют в футбол на подсвеченной площадке, выкурил папиросу, вернулся и час поиграл в пул. В 10 он уже был в своей комнате и смотрел западное крыло. Он проснулся растерянный, весь в поту после кошмара. Из-за огней охранных вышек по периметру здесь никогда не было по-настоящему темно. Три ночи на часах. А потом шок от того, что должно было произойти, снова накрыл его с головой. Ему стало так страшно, что все у него внутри упало, а горло сжалось. Четыре с половиной года тюремной жизни, в которой он учился подстраиваться, притворяться, прятать свое настоящее лицо так тщательно, что теперь он уж и забыл, какое оно, это лицо. Четыре с половиной года рутины, правил, учебы, эмоций, которые ему приходилось тут разыгрывать. Метаний от ярости к отчаянию, от отчаяния к принятию, к надежде и обратно. Через четыре часа эти четыре с половиной года закончатся. Через пять часов его здесь не будет. Через пять часов эта комната, это место исчезнет для него. И что самое важное, он исчезнет для него. Станет историей. Его имя пропадет из списков. Его лицо будет забыто. 5 часов. Энди Гантон лег на спину. Если он себя так чувствовал после четырех с половиной лет заключения, то каково было тем, кто просидел 15 или больше? Накрывал ли их такой же приступ паники при мысли о том, что больше не будет стен, режима, этой изматывающей рутины, Который в скором времени становится единственным, чего стоит держаться ради своей же безопасности. Он вспомнил первую неделю в Стектоне. Ему было 20 Он не знал ничего. Вонь и шум этого места, мертвенные лица и подозрительные взгляды, желание даже не уйти или сбежать отсюда, а скорее исчезнуть, раствориться. Гудящий храп Джоуи Батлера, его первого сокамерника, к которому он так и не привык, и под которой никак не мог достаточно глубоко заснуть. Красные шелушащиеся пятна, мгновенно переросшие в экзему после пары ночей на тюремном матрасе и не проходившие до тех пор, пока он не перевелся сюда. Все это вновь навалилось на него. Он пережил все это снова, лежа без сна и пялись на тусклые отблески света на стене. Говорят, отсидка делает с тобой две вещи. Забирает твою душу, и ты уже никогда полностью не владеешь собой. Тобой навсегда завладевает тюрьма, и ты просто продолжаешь делать все, что можно, чтобы в нее вернуться. Или она вытравляет из тебя все пламя, меняет тебя, пережевывает и выплевывает, исцеляет тебя. Он был исцелен в тот самый момент, когда отдал свои вещи и переоделся в тюремную робу. Его можно было отпускать уже тогда. Это сработало. Он бы никогда туда не вернулся. Разве мог он подумать тогда, что четыре с половиной года спустя он будет чувствовать себя так? До ужаса бояться уйти, цепляться за знакомое, отчасти надеясь, что ему сообщат об ошибке, скажут, что ему надо отсидеть еще срок, что эта комната завтра снова будет его. Он продолжал всматриваться в свет на стене, пока он не посерел с наступлением рассвета.